Танцы в грузовом отсеке. «Серж, смотри!» — изумил Середнев, распечатав очередную коробку. Они проводили ревизию груза, и под это дело Сергей включил гравитацию в служебных отсеках. Кузнецов оставил в покое свой контейнер и пододвинулся к Женьке. «Что я говорил?» — по-детски обрадовался Евгений, доставая банки с деликатесами, высылаемыми в подарок колонистами Туманности Андромеды своим родным и близким. «Я таких вещей ты не пробовал никогда!» «Что ж», — философски заметил Сергей, — «хоть какая-то польза от нашего положения». Леднев внимательно посмотрел на Кузнецова, потом кивнул и достал из глубины коробки одну из двадцати канистр. Открыл крышку, понюхал. «Попробуй», — протянул Сергею. «Похоже, спирт». Сергей осторожно поднес емкость к носу. Тоже понюхал, пожал плечами. «Надо бы анализа сделать», — предложил он. «Нет проблем». — кивнул Евгений, доставая из походной сумки биологический анализатор. — Ты как чувствовал! — усмехнулся Сергей. — Нет, — отрицательно покачал головой Женька. — Просто мало ли чем нам придется здесь питаться. — Да, жалко, что ботинки не из кожи, — иронично заметил Кузнецов. — Смейся, смейся! — протянул Леднев, производя анализы с жидкостью. — Что потом говорить будешь? «Я не смеюсь», — сказал Сергей, вытаскивая из коробки банки и разглядывая на них надписи. «Просто представил себе, как мы печем обувь на радиаторе реактора». «А ведь запросто, в конце концов, всегда найдется выход. Например, полный заморозка и горе на все огнем И маячок, как у Элоры», — улыбнулся Женька. «Кстати, это чистый спирт. Я предлагаю по тридцать грамм для дегустации. Заодно и закуску проверим». — Сергей усмехнулся. — Давай, только по чуть-чуть. А то что-то мы за эти дни выпили уж больше обычного. — Обстоятельства, — пожал плечами Леднев, свернув еще одну крышку с канистры. Получилось два маленьких стаканчика. Сергей открыл баночку поменьше. Женька аккуратно налил булькающую жидкость странного черно-фиолетового цвета. Оба поморщились. — Что пить приходится, — посетовал Евгений. — Давай, — поднял свой стаканчик Сергей, — «Чтоб еда никогда не кончалась!» Женька кивнул. Сергей выпил первым, резко выдохнул, сделал паузу, прислушиваясь. Леднев внимательно смотрел на него. «Ну как?» «Нормально?» Евгений покрутил стакан, подумал о чем-то, заранее поморщился, осторожно выпил. Сергей протянул ему открытую банку. «Ну и гадость!» «А цвет-то какой забавный!» ответил Кузнецов. «Да, чего только пить не научишься!» — Что там у тебя в банке? — Какие-то туманные анчоусы. Неясно только, их из туманности как подарок к празднику посылали или для исследований. — Сейчас это уже не имеет значения, — небрежно заметил Евгений. Некоторое время молча закусывали, прислушиваясь к вкусовым ощущениям новых продуктов. — Надо же! — удивился Сергей своим мыслям. — Ты так мало с ней знаком, а уже запросто на ты! — Женька довольно ухмыльнулся. — Ну а ты-то что теряешься? — наклонился он. — Как только она зайдет, нахмуришься, бурчишь что-то невнятное вместо нормального ответа. — Действительно так? — искренне удивился Кузнецов. Леднев уверенно кивнул. — Брось, расслабься! — посоветовал он, снова наливая черной жидкости. Сергей на этот раз не возражал. — А вот почему она тебя упорно не называет по имени? — вдруг спросил Евгений. — К чему бы это? — Наверное, этот Харви оставил у нее не очень приятные воспоминания, — заметил Кузнецов, соглашаясь и не удивляясь смене темы разговора. — Да, — кивнул Женька, немного подумав, — есть что-то похожее, хотя, знаешь, недаром говорят «лучше ненависть, чем равнодушие». — Ты хочешь сказать «от любви до ненависти один шаг?» — усмехнулся Сергей. — И так тоже можно, — подтвердил Леднев тщательно пытаясь выловить пальцами скользкие кусочки доселе неизвестного продукта. «Зря ты смеешься, между прочим», — заметил он. «Нас тут трое мужиков и всего одна женщина. Жить, скорее всего, придется здесь, в этом мире. Вот и думай, как дальше могут развиваться события». Сергей отобрал у Женьки банку, высыпал продукт на крышку коробки. «Благодарю», — кивнул Евгений. «Ты думаешь что-то вроде матриархальных семей?» Как вариант, тоже пойдет, хотя я слабо себе это представляю. Но ты ведь не будешь спорить, что уже все, мы тут навечно. Как-то, честно говоря, не вижу я обратных путей. Антивещества мы столько не наработаем, чтобы повторить тот трюк в космосе. Да и, скорее всего, просто рассеемся в случае этого опыта по всей галактике. Вот-вот, согласился Леднев. Так что внутренне настраиваюсь на самое худшее. Оба помолчали, думая каждый о своем. «Давай по второй, что ли?» — за женщин, вздохнул Женька, потянувшись за канистрой. «Только по последней. Продукты теперь придется экономить». «Днем раньше, днем позже», — невесело проговорил слегка опьяневший Леднев, обреченно усмехаясь. «Экономить хорошо, когда есть хоть малюсенькая надежда на спасение. А у нас?» «Куда нас занесло? Непонятно. Как наши будут нас здесь искать? Неизвестно». Но точно знаем одно: в нашем мире нет такой техники, которая позволяла бы производить подобные перемещения. Извините, вдруг сказала Элора, неожиданно появившаяся в проходе между контейнерами. Развернувшись, она скрылась за углом. Элора, можно вас на минутку, прикнул вдогонку Евгений, приставая. Да, девушка, вернувшись в ожидательной позе, замерла у крайнего ящика. Присядьте, пожалуйста, попросил он. А Сергей выбрал из кучи подходящую по размерам и мягкости коробку и пододвинула ее к импровизированному столу. «Хорошо», — кивнула Элора, подошла к ним и аккуратно присела, обхватив колени руками. «А я только собралась поплавать в невесомости, а тут гравитация, чуть не упала». И она как-то по-детски открыто улыбнулась. «Серж включил. Под изучение груза», — сказал Леднев. Сергей хмуро кивнул. «У нас тут небольшой сабантуйчик», — продолжил сбивчиво Евгений, неловко улыбаясь. «Тост за женщин. Вы пьете с нами». Она с любопытством заглянула в стаканчики. — А что это? — чуть улыбнувшись, спросила она. — Сами не знаем, но вполне съедобная гадость. Девушка кивнула, и Леднев, расценив это как согласие, скрутил третью пробку. — Как уже было сказано, за женщин, за лучшую половину человечества! — поднял он свою крышку стакан. — В данном случае за единственную представительницу во всей Вселенной. — Звучит как-то мрачно, — заметил, поморщившись Сергей. Выпили, причем мужчины, не сговариваясь, пронаблюдали, как Элора выпила свою порцию. Как-то у нее получилось это по-аристократически красиво, легко и непринужденно, без кашля и спазмов. Оба незаметно вздохнули. — Народ, у вас что там? — раздался в динамике голос Сазонова. — Собрание или заговор? — Командир, ставь на авто, иди к нам! — весело проговорил в браслет внутренней связи буйный Леднев, слегка придерживая Элору за руку. Сергею неприятно было смотреть на это, и он, не зная, как себя вести, принялся с независимым видом разглядывать этикетки на банках, совершенно не вдумываясь в смысл прочитанного. — А что у вас за повод? — поинтересовался Сазонов. — Приходи, увидишь, — загадочно ответил Леднев, чуть заметно погладив хрупкую руку Лоры. И Сергея кольнуло, что девушка руку не убрала. — Хорошо, ждите, десять минут я вам уделю, — сказал командир, отключаясь собравшийся был уходить, Сергей остался на месте, внутренне злясь в первую очередь почему-то на одного себя. Женька принялся облагораживать стол, а Сергей и Лора просто сидели и молча наблюдали за его действиями. Евгений поднял глаза и посмотрел на обоих. «Серж!» — сказал он недовольно. «Займи девушку, а то ей станет скучно, и она уйдет!» После чего он обернулся к Лоре. «Вы не обращайте на него внимания, он у нас самый молчаливый!» Сергей чуть поморщился, не поднимая глаз. А Элора почему-то внимательно посмотрела на него, чем смутило его еще больше. Сазонов долго не заставил себя ждать, и вскоре появился улыбающийся в узком межконтинентальном проходе. «Пьянствуйте — Пьянствуйте! — весело заметил он. — Празднуем принятие Элоры в члены нашего экипажа! — громко ответил разошедшийся Леднев. — Слушай! — поразился Сазонов. — Эта мысль! Как я раньше-то не догадался! — Женька, наливай! — Вон, Сергей Свободен! — проворчал Евгений. «Ну-ну», — посторожился командир, — «не нарушая традиции!» «Нашли и главного алкоголика!» — буркнул он, отодвигаясь от молчаливо сидевшей все это время элоры. Сергей подал канистру. «Серж, давно вы так?» — тихо спросил Сазонов, наклонившись к уху. «Два по тридцать сделали. А что пьете?» «Произведение умельцев из туманности». «Бах! Какая экзотика! И как она?» «Вид, прямо скажем, на нефть похожа». «И вкус такой же!» но шестьдесят градусов даёт, и вполне съедобно. — Мне чуть-чуть, — сказал капитан. — Вахты всё-таки!» Женька, частично расплескав, кое-как справился с неудобной канистрой, Сазонов взял свою крышку, официально встал, подошёл к лоре Девушка посерьёзнела и тоже встала. — Я, как представитель власти на корабле, данными мне полномочиями, объявляю вас с этой минуты членом экипажа грузового корабля «Атлант». Неестественно, торжественно провозгласил он. Выглядело это со стороны несколько комично, и Сергей непроизвольно улыбнулся. Впрочем, только он один. «Спасибо», — серьезно сказала Элора, чуть наклонив голову. Сазонов поднял свой стакан, глухо чокнулись. «Поздравляю», — задев стакан девушки, сказал Сергей. Она быстро взглянула на него из-под бровей. «Спасибо», — кивнула одними ресницами. Веселье в девятом грузовом отсеке постепенно разгоралось. — Сергей женился молодым еще на первых курсах, — тихо рассказывал капитан о своем экипаже. Элора с лукавством посматривала на них, и глаза ее обворожительно блестели. Учеба пошла наперекосяк, потом развод, закончил самым плохим учеником, последним в списке. Единственный, у кого средний балл, оказался ниже четырех — три и девять. Поэтому его и направили на старый корабль. — Капитан, — недовольно пробурчал Евгений, чувствуя, что сейчас наступит его очередь. Девушка скучает. — Да нет, мне интересно, — возразила Элора, соблазнительно улыбаясь. — Алексей Дмитриевич, продолжайте, пожалуйста, — произнесла она таким тоном, что капитан устоять не мог. — Так вот, — продолжил он, — у Евгения все было нормально. Летал на престижных лайнерах. Пассажиры и пассажирки, белая форма, суперлюксы. Но раз его вахта, а он не в зуб ногой. — Ты уже знал, что нельзя смешивать марсианскую перцовку с антарецкой столичной, — сказал Женька обиженно даже в малых пропорциях. Они вместе дают какую-то дикую реакцию. Я три дня был пьян. Ничего не помогало, ни рассолы, ни таблетки. Вот и списали. Ты давай лучше про себя расскажи, твоя очередь. А мне после аварии моего предыдущего корабля сказали, что пока нет нового, надо покомандовать этими разгильдяями, а то они первый же свой рейс загубят. Вот я и мучаюсь с ними до сих пор. И Леонора непроизвольно улыбнулась. Изрядно нетрезвый Леднев умудрился еще как-то отправить робота-уборщика за библиотечным магнитофоном. Организовал музыку, приглушил свет и пригласил Элору на танец. Девушка, не Сергея, охвакно согласилась. И даже чересчур охотно. Парочка медленно покачивалась в темном углу. Женька что-то шептал на ушко своей партнерши. Она, чуть прижавшись, иногда кивала головой, улыбаясь, внимательно слушала, забыв об окружающих. Они словно отгородились ото всех, замкнувшись в своем мерке. «Не бери в голову», — заметив взгляд Сергея, мудро улыбаясь, сказал Сазонов. «Жизнь — она сложная штука», — хмуро кивнул Кузнецов, разворачивая еще один пакет с каким-то продуктом. «Подчас совершенно непредсказуемая. И в особенности поведение женщины», — многозначительно заметил капитан, потянувшись за канистрой. Сергей промолчал, разложив копченого псевдокуренка продукт той же туманности принялся меланхолично ковырять его вилкой «Ну, конечно искренне возмутился сазонов рыбу курицу и женщину берут руками первые кулинарные правила кузнецов невесело улыбнулся капитан налил по чуть-чуть мы даже началу нового человечества положить не сможем тихо проговорил он поднимая свою крышку и чокаясь с крышкой сергея мало нас для этого даже если лора родит от нас целую кучу детей то они уже и так будут родственниками по матери. А дети их детей будут родственниками вдвойне, а еще через поколение. Каждый к каждому будет доводиться одновременно и братом, и дядей, и племянником, и отцом. А жениться будут на сестрах, племянницах, тетках и матерях, продолжил Сергей, невесело подняв свою емкость с черной жидкостью. Да уж, — поддержал его капитан. Впрочем, цель мы себе поставили. Будем ее добиваться. Так что давай все-таки за возвращение. И они выпили вдвоем. — Странно все в жизни, — задумчиво произнес Сергей, глядя на танцующую пару. — Мечта цивилизованного человека — покой, тихо и спокойное местечко, уединение, чтобы можно было без всяких помех заниматься любимым делом. А тут, кажется, все это есть и покой, и тишина, и занимайся своим делом, сколько влезет, но почему-то не хочется. — Просто смысла в любимом занятии уже нет никакого, — заметил капитан так как ясно, что ни для кого это все». «Прав был Женька», — поддержал его Кузнецов. «Человек может и по собственному желанию приехать куда-нибудь на необитаемый остров, либо планету. Но главное для него — знать, что где-то есть другие люди, и что он до них сможет все-таки добраться, затратив какие-то усилия. А здесь совсем другое дело». Неожиданно к ним решительно направилась лора Сердце Сергея ёкнуло. Девушка подошла, возбужденная, с блестящими в полумраке глазами. — Алексей Дмитриевич, — улыбаясь, обратился она к Сазонову. — Можно пригласить вас на танец? Сазонов озадаченно привстал. «Пожалуйста — Пожалуйста, — пробормотал он чуть удивленно. Девушка, протянув руку, увела капитана в центр импровизированной танцплощадки. Положил обе руки ему на плечи. Подошел разгоряченный Леднев. — Такая женщина! — сказал он, мечтательно прикрыв глаза. — Просто фантастика! добавил он многозначительно старательно разливая по крышкам черную жидкость ну почему тихо пробурчал сергей бывает наверное лучше леднев с сожалением посмотрел на него ничего ты не понимаешь вздохнул он и отвернувшись пошарил на столике что у нас тут осталось из закуски ба да у нас всего полно он подал сергею в его крышку и небольшой бутерброд с чем то неопределенного цвета лежащим до того неестественно словно оно держалось за кусочек хлеба собственными маленькими лапками ничего снисходительно заметил женька со временем поумнеешь давай лучше выпьем за женщин и он поднял свой стакан кивнув неуклюже танцующему сазонову допили «Да уже сергей был не в настроении ничего снисходительно заметил леднев за них и лишний раз не грех